И нагулявшись за неделю, последний вечер проводит он дома, собираясь в дорогу, и впервые замечает грустную нежность на лице матери и ее заплаканные глаза. Ложась спать, он думает о Сибири, о матери, которая остается одна. Ему делается попеременно то грустно, то весело, он курит украдкой и никак не может заснуть. А утром, но не рано, Илья выходит из дома. Его никто не провожает, он не любит проводов, идет с ним только мать. Все утро она проплакала и теперь, идя с сыном по деревне, задыхается, но говорит о вещах неважных. На выезде, там, где дорога круто уходит вправо и, минуя перелески, тянется полем, попадается навстречу им машина, везет кирпич со станции. Работает теперь на ней Мишка Фирсов, сосед и приятель Ильи. Снегиревы сторонятся, их обдает весенней легкой пылью, Мишка кричит что-то на ходу, потом тормозит, выскакивает из кабины и возвращается к Илье. — Едешь, значит? — спрашивает он, подавая Илье ладонь. От Мишки теперь пахнет бензином. — Еду, — говорит Илья. — Гляди, может, опять не понравится. — Не боясь понравится, — бормочет Илья и напряженно смотрит в поле. Он слышит, как мать сзади начинает неровно дышать. — Эх, отгуляли, значит, мы с тобой, — говорит Мишка. И оглядывается на машину с работающим мотором. — Гляди, в общем. — Закурим напоследок. Они закуривают и некоторое время молчат. — А как с Тамаркой? — вспоминает Мишка. — Улажено? — Чего с Тамаркой? — отвечает Илья беспечно. — Захочет, приедет. — Так. Ну, давай, жми, в общем. — Ладно, — говорит Илья. — Им хочется обняться, но что-то стыдно, и они просто жмут друг другу руки. — Прям к поезду? — спрашивает Мишка. — В самый обрез вышли, — говорит Илья, уже нетерпеливо переминаясь. — А то я так часика через полтора опять на станцию подвез бы. — Ну, гудбай. Мишка бежит к машине, а Илья с матерью идут дальше. Через минуту они слышат, как Мишка дает газ и тяжело трогает. Мать долго молчит, стянув платок на глаза, загородив лицо от солнца. Наконец говорит рассеянно. — Я тебе скажу, Тамара... — Совершенство против твоих девок. Она старательно выговаривает «совершенство».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 Илья тоже останавливается, ловит на себе выцветшие, близорукие, любящий взгляд матери и начинает тереть переносицу. Рот его ведет на сторону, все в нем замирает, но он выпячивает подбородок и приподнимает брови, делая спокойное лицо. — Да, я тебя... тебе, — говорит мать, и мелко крестит его. — Иди, иди, тебе хочей надо идти, а я еще... я тоже пойду потихоньку. — Я вам напишу, мамаша, — говорит Илья высоким голосом и неумело целует ее. — Не хмарайте. Не дерись там, одевайся теплей. Может, там холодно еще, в Сибири этой, — говорит мать, стараясь не заплакать. — Да бросьте вы, мамаш! — слишком бодро отвечает Илья. — В первый раз еду, что ли? Вы себя берегите. Пишите мне, как и чего. А денег вам я пришлю с первой же получки. Он еще раз обнимает ее, потом поворачивается и быстро идет по дороге. Он сопит, глаза ему щиплет, в горле чешется. Шагов через двести он успокаивается, дышать начинает ровней, переносится уже не трет. И лицо его принимает то сосредоточенно-мечтательное выражение, которое держалось на нем всю последнюю неделю. Он смотрит на легкие слоистые облака, двигает скулами, сглатывает и видит почему-то уже северный Енисей, между громадами скал, сопки, тайгу, бледные электрические огни рабочих поселков при свете белой ночи. Еще шагов через двести он оборачивается, мать потихоньку бредет следом, держа руку козырьком, Илья останавливается, вынимает платок и машет матери. Но мать не отвечает. Не видит, — растроганно думает Илья, вздыхает и идет дальше. В то время как он идет все быстрее, все шире и решительнее, мать останавливается и с радостной улыбкой машет ему рукой. Ей кажется, что сын повернулся и смотрит на нее. Она даже различает его лицо. Ей удивительно, как это она сквозь слезы все хорошо видит.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 Ей теперь не нужно сдерживаться, одна она в поле. Господи, — думает она, — ненужным нужен им дом родной. Ездит, ездит, вся земля поднялась, время какое но не настало. В рубашоночке бегал босый беленький, царица небесная, а теперь Эван полетел. Она останавливается, всрипывает, смотрит из-под руки вдаль. Давно скрылся Илья, растворился в струистой голубизне горизонта, а матери кажется, что видит она его. Повернулся он тоже, машет ей, прощается. Она глубоко с перерывами вздыхает и слабо помахивает ему в ответ. 1960 год